Екатерина Вострова «Записки злой ведьмы» Королева шипов Глава первая. Крайние меры Анастасия сидела на высоком резном кресле, перекинув ноги через подлокотник. Глаза ее были завязаны, оттого все звуки казались неестественно громкими. Особенно голос Демира, расположившегося в противоположной стороне зала. «Что это?» — спросил ее проклятый низким голосом. Анастасия сосредоточилась. Глубокий вдох, попытка создать воздушный поток и прощупать им то, что находится в руках у Дэма. В голове вспыхнуло голубовато-белое изображение. Дэмир казался таким непохожим на себя в этом цвете. Вместо красных волос — голубые. Вместо багровых вен, рассекающих потрескавшуюся, словно сухая земля, кожу — синей. Желтые глаза, как белые пятна, а держит он в руках большое резное блюдо. «Клубника!» Девушка взвизгнула и, стянув с себя, повязку вскочила с кресла. «Как же я ее обожаю!» «Эй, не так быстро!» Возмутился Демир и в самом деле держащий огромную тарелку с ярко-красными ягодами. Анастасия подбежала, подхватила самую большую и, зажмурившись от удовольствия, направила себе в рот. «Ты знал, чем меня порадовать!» Не открывая глаз, протянула она. «Есть еще кое-что. Попробуешь угадать?» От чуть осипшего голоса девушку кольнуло непонятное чувство или, скорее, предчувствие. «Давай!» Вытерев губы кончиками пальцев, она снова призвала воздух. Вновь перед глазами встала картина. Демир, клубника, а в руках у проклятого. Анастасия стояла, пораженно разглядывая два свадебных браслета. От неожиданности она забыла, что глаза уже можно открыть, а Демир ждёт, что же она скажет. Они были знакомы, кажется, целую вечность. Больше года назад проклятый спас бывшую принцессу осеннего леса и захваченного мятежом замка. Затем спас еще раз, когда новый правитель, белый князь, выпустил скованный тысячелетия назад эфир на свободу. Выпустил ценой жизни Анастасии. Демир отдал девушке волшебное дыхание, наделяющее властью над ветром, тем самым даровав бессмертие. Должно быть, именно эта вечность впереди и сказалась на отношениях. Они были странные. Проклятый относился к Анастасии нежно и трепетно. Заботился, терпел любые капризы и потакал всем желаниям. Они много путешествовали. Побывали в морской державе, приходящей в себя после неудачного нападения на осенний лес побывали в вольных землях пограничья и даже посетили один из диких островов. Эфир позволял перемещаться на любые расстояния, лишь бы знать куда. Когда оковы спали и дурная сила была выпущена наружу, проклятый обрел небывалую мощь. Вот только за прошедший год те поцелуи, что между ними были, можно было сосчитать по пальцам. А теперь перед ней стоял ее дважды спаситель, самый близкий друг на всем белом свете, и держал в руках свадебные браслеты. Анастасия осторожно открыла один глаз, затем второй. Браслеты никуда не исчезли, серебряный, изящный, в форме переплетённых цветков лилий. «Ты согласишься стать моей женой?» Сердце сделало кульбит и сильно-сильно забилось. Губы дрогнули в улыбке, и в этот самый момент что-то силой ударило в дверь. Да так, что послышался звук обваливающейся штукатурки. Они вздрогнули почти синхронно. Демир нахмурился и сунул браслеты в карман. «Я с тобой», — нетерпящим возражением тоном заявила Анастасия. Пусть проклятый считал такие заявления легкомысленными, возражать он не стал. Еще один удар заставил их поторопиться. «Давай-ка сразу на улицу», — шепнул Дем и схватил за руку. В раскрытую ладонь мужчины скользнул черно белый луч. Ухватившись за него, они моментально оказались в эфире. Управление проклятой силой давалось принцессе не слишком хорошо, а потому она просто доверилась Демиру. Несколько секунд спустя они оказались во внутреннем дворе за маленькой постройкой, приспособленной под конюшню. Анастасия жадно глотнула теплого летнего воздуха. Каждый раз при выдохе из великого ничто казалось, что ее с ног до головы обливают ледяной водой. Тише, красавица! шепнул Демир в ответ на ржание лошади, хотя та и не могла его услышать сквозь каменные стены стойла. «Сколько у нас гостей?» Девушка осторожно выглянула из-за угла и напряженно вглядывалась в происходящее перед дверями их замка. Там собралось человек 50. С горящими факелами, вилами, топорами, были даже несколько сарбалетами. С десяток мужчин несли огромное бревно, которым, разбегаясь, раз за разом ударяли в дверь. Но внимание Анастасии привлекли не они, а темноволосая девушка со связанными руками. На шею была накинута веревка, и двое мужчин тянули, не заботясь о том, что бедняжка может задохнуться или сломать себе шею, если споткнется. «Надо спасти ее. Анастасия толкнула мира в бок, показывая на брюнетку. «Напомни лучше, чтобы в следующий раз я запечатал ворота на крепостной стене». Принцесса фыркнула. «А если кто-то по делу, то так и будет торчать до пришествия четырех? «По какому делу?» — закатил глаза проклятый. «Сжечь нас — тоже дело». Анастасия поморщилась. «Тогда я пойду спасать ее сама». «Тебе не хватило героизма в прошлом году?» Мрачно покачал головой проклятый, но девушка его уже не слушала. «Чего расшумелись? Демона хотите разбудить?» Анастасия отважно вышла навстречу толпе, махая руками для привлечения внимания. Он проснется и всех съест. Не навлекай тебе ду! Толпа замерла, явно не ожидающая появления возмущенной девицы. Ты кто такая? Подозрительно спросил усатый мужик с большим топором. По-видимому, главным был именно он. А я тут работаю, пыль вытираю! не сразу нашлась с ответом принцесса. Работаешь на демона? Взревела толпа, готовясь атаковать. «Не слушайте, дочку!» Бедняжка совсем обезумела от горя. Анастасия обернулась. и за укрытие тяжело покряхтывая, вышел дэм. Магия ветра не давала иллюзиям эфира обмануть ее, Но чуть расфокусировав зрение, она смогла увидеть образ одноногого старика, опирающегося на кривой костыль. «Демон напал на наше селение и сожрал всех, кто был там. Нас, с дочкой, забрал на десерт». «Эта тварь отгрызла мне ногу!» Дэм театрально вздохнул и, неудачно шагнув, весьма натурально застонал от боли. Речь Леки произвела впечатление. Несколько из собравшихся осторожно попятились назад. «Не расходиться!» — крикнул усатый мощным голосом. «С нами, знамя четырех Против него тварь бессильна!» В ответ раздались одобрительные возгласы, впрочем, не очень громкие. «С тех пор, как демон вернулся, ничья жизнь не может быть в безопасности. Даже если не он сам, то те, кого он соблазнил эфиром, будут желать навредить. Так сожжем же ведьму, покажем твари, что мы не боимся ни его, ни его слуг». На этот раз одобрение было куда более сильным. Связанную девушку толкнули, она повалилась на землю. Секунду спустя ее облили смолой из небольшого бочонка. Анастасия почувствовала, как холодеют пальцы, предчувствуя дальнейшие события. «Нет, не надо!» Она кинулась к окружающим бедняжку-мужчинам, но ее просто грубо оттолкнули в сторону. Злость на собственную беспомощность была сильнее злости на глупых деревенщин, не понимающих, что они творят. Вот тебе и злая ведьма, о которой судачил весь осенний лес. Ни за себя постоять, ни других спасти. «Смотрите!» Воскликнул один из толпы, тыкая в Анастасию пальцем. Люди замерли, как по мановению руки. Девушка встала, осторожно косясь на свои волосы. Вроде все еще золотисто русы. Последнее время стоило хоть немного выйти из себя, как эфир мгновенно давала себе знать, окрашивая пряди в зеленый свет. Ведьма! Крик раздался одновременно со свистом арбалетных стрел. Принцесса опустила глаза и, слегка качнувшись, снова осела на землю. Из груди торчала ошкуренная древка с белым оперением. Демиру потребовалось лишь одно мгновение, чтобы оказаться рядом с ней. «Ты в порядке, Настенька?» Анастасия пыталась сказать хоть что-то, но вдох сделать не получилось. Магия ветра стала почти осязаемой, удерживая свою хозяйку от перехода за грань. Девушка дернула стрелу на себя, но та не поддалась. Не дожидаясь ответа, Демир протолкнул стрелу чуть дальше, и наконечник вышел с обратной стороны. Эфир не позволял физической боли захватить ощущения, даря легкую эйфорию. Проклятый ловко обломил оперенье, вытащив остаток древка сзади. Воздух наполнил легкие с готовностью залечивать раны своей хозяйки. Анастасия облегчённо откинулась на землю. Как хорошо дышать! В этот момент в их сторону устремились новые стрелы. А вот это ты уже зря, приятель. Демир перехватил их в полете и, перенесясь на шаг от арбалетчика, вогнал остриятому в шею. Еще трое, находящиеся ближе всего к проклятому, умерли раньше, чем толпа сообразила, что происходит. Когда Анастасия наконец нашла в себе силы подняться, внутренний двор был усеян десятком мертвых тел. Остальные бежали, их спины виднелись далеко у ворот крепостной стены. Демир выудил из-под пояса небольшой нож и одним движением распорол веревки удерживающую облитую смалую девушку. Та лишь попятилась, а затем, как и ее пленители, бросилась прочь из замка. Анастасия громко кашлянула, стараясь привлечь к себе внимание. Проклятый призвал черно белый луч и оказался рядом. «С тобой все в порядке? Может быть, в замок тебе лучше прилечь?» Засуетился он, пытаясь взять ее на руки. Но принцесса лишь отошла в сторону. «Зачем ты это устроил?» — усталым голосом спросила она. Демир ничего не ответил, отстраненно рассматривая дело своих рук. «Ты же понимаешь, что устраивать каждый раз бойню — это неправильно. Если тебе снова попробуют навредить, то это повторится». «У нас весь двор в трупах!» — крикнула Анастасия. Эфир, словно кот, учуявший мясо, снова отозвался в сердце. «Ты сама просила спасти брюнетку. Я спас. В чем проблема?» Демир говорил медленно, словно с ребенком. Но это только сильнее раздражало. Проблема в том, что мне надоело. Это уже не в первый раз. Нужно что-то делать. Анастасия резко развернулась и стремительно зашагала прочь. «Настенька, ты куда?» окликнул ее проклятый. Она резко развернулась, поджимая губы. Я была против этого. Сильно против. Да и сейчас мысль о том, что придется сделать, не внушает восторга. Но иного выхода я просто не вижу. Ты ничего не предлагаешь, так что... «Мы идем в столицу». «Что?» Демир приподнял обе брови, видимо, решив, что она шутит. «Но ты же сказала». «Я передумала». «Иду переодеваться». «А ты в это время...» Девушка обвела двор глазами. «Прибери за собой».